Что значит «экзистенциальный»? Для многих философски образованных людей этот термин несет в себе целый ряд значений. Христианский экзистенциализм Кьеркегора, Гора, ставящего главу угла свободу и возможность выбора. Антирелигиозный детерминизм Ницше. Акцент Хайдегера на быстротечности и подлинности. Ощущение абсурдности мира, свойственное Камю. идеи Сартра о бескорыстной самоотдаче ради выполнения надчеловеческого долга. Но в своей врачебной практике я употребляю слово «экзистенциальный» в самом прямом смысле, имеющий отношение к существованию, экзистенции. Хотя экзистенциальные мыслители могут занимать разные позиции, все они исходят из одного допущения – Люди — единственные существа, для которых их собственное существование является проблемой. Таким образом, существование — ключевое понятие в моем подходе. С таким же успехом я мог бы использовать иные термины, например, терапия существования или экзистенциально ориентированная терапия. но они представляются мне слишком громоздкими, и поэтому я остановлюсь на термине «экзистенциальная психотерапия». Экзистенциальный подход – лишь один из множества психотерапевтических методов, объединенных общей целью – справиться с человеческим отчаянием. Экзистенциальная психотерапевтическая позиция состоит в том, что мы страдаем не только на биологическом уровне, Это психофармакологическая точка зрения. Не только из-за борьбы с инстинктивными побуждениями. Позиция Фрейда. Не только из-за того, что значимые в нашей жизни взрослые не относились к нам с должной заботой и любовью или сами страдали неврозами. Точка зрения теории объектных отношений. Не только из-за беспорядочного образа мыслей. когнитивно бихевиористская позиция. не только из-за застрявших осколков, травмирующих воспоминаний, и не только из-за неурядиц в работе или в отношениях с важными для нас людьми, но и из-за конфронтации с собственным существованием. Краеугольный камень экзистенциальной терапии – утверждение, что страдания человека, кроме прочих причин, вызываются неизбежной конфронтацией с условиями человеческого существования, или с данностями существования. Каковы же эти данности? Ответ легко доступен и находится внутри нас. Ненадолго отложите все дела и просто подумайте о своем существовании. Постарайтесь не отвлекаться, отбросьте все теории и убеждения и поразмышляйте о своем положении в мире. Через некоторое время вы обязательно дойдете до самых глубоких структур существования – или, если воспользоваться удачным технологическим термином Пауля Тилиха, до вопросов, вызывающих предельную заботу. На мой взгляд, предельная забота вызывается вопросами, имеющими самое прямое отношение к психотерапевтической практике. Это вопросы смерти, одиночества, смысла жизни и свободы. Данные вопросы занимают центральное место в моей книге «Экзистенциальная психотерапия», написанной в 1980 году, в которой я подробно останавливаюсь на их феноменологии и на способах их применения в психотерапии. Хотя в ежедневной работе психотерапевта все вопросы предельной заботы тесно переплетены, страх смерти все же является наиболее значимым и приносят максимальные страдания. В процессе лечения, однако, обязательно возникнут и вопросы смысла жизни, одиночества и свободы. Экзистенциально ориентированные, но стоящие на разных позициях психотерапевты могут выстроить иерархию различным образом. Так Карл Юнг и Виктор Франкл подчеркивают, что большинство пациентов обращаются к терапии, из-за потери смысла жизни. Экзистенциальное мировоззрение, на которое я опираюсь в своей практике, рационально. Оно отсекает поверхностные верования и исходит из того, что жизнь вообще и человеческая жизнь в частности возникает случайно, что мы конечные существа, хотя и стремимся сохранить свое бытие, что нас забрасывают в существование не снабдив разработанным жизненным планом или предопределенной судьбой, что каждый из нас должен сам решать, каким образом прожить свою жизнь как можно более полно, счастливо, нравственно и осмысленно. Так существует ли экзистенциальная психотерапия? Хотя я часто и запросто говорю о ней и написал толстую книгу с таким названием, я никогда не считал, экзистенциальную психотерапию самостоятельной идеологической школой. Скорее, это мои личные убеждения и надежды, которые заключаются в том, что хорошо обученный психотерапевт, владеющий знаниями и навыками из разных областей психиатрии, должен учиться работать и над экзистенциальными вопросами, которые могут возникнуть у некоторых пациентов и на некоторых этапах терапии. Хотя цель этой главы – помочь психотерапевтам развить восприимчивость к важнейшим экзистенциальным вопросам и подстегнуть готовность работать над ними, я считаю, что для достижения полноценного положительного результата одной такой восприимчивости мало. Практически любой курс лечения требует применения терапевтических приемов других школ.